Глава 13. Джулиан сошел со спины Фенриса в конце выходящей на площадь улицы и приказал волку возвращаться в казармы. Не хотелось, чтобы тот пострадал в творящемся вокруг хаосе. Потом Джулиан начал прокладывать дорогу в толпе паникующих горожан и растерянных стражников. В центре площади королевские солдаты сражались с главами домов. Кто-то схватил его за плечо, Джулиан развернулся, одновременно замахнувшись мечом, и замер, увидев Периса. «Джулиан, это ты!» — сказал запыхавшийся напарник. «Проклятие! Ты тоже это видишь?» У них под ногами оживали глифы. В небе сверкали молнии, со стороны внутреннего двора доносилось эхо громовых раскатов. В голову Джулиана проникла назойливая и неотступная, как комаринный писк, боль. «Чтоб мне провалиться в вонючую могилу Тханы!» — пробормотал Перис и чуть потянулся к двум своим изогнутым мечам. «Даже толком не понять, кто тут с кем дерется!» «Я думаю, в этом весь смысл!» Джулиан тяжело сглотнул. «Мне надо попасть во внутренний двор!» «Что? Зачем? Не могу объяснить. Поможешь?» Перис кивнул, одновременно отталкивая горожан к ближайшему переулку и они начали медленно, но упорно двигаться через площадь. С появлением каждого нового глифа или символа в голову Джулиана словно кто-то нож вонзал. И он ощущал кое-что еще, нечто слабое и темное, холодное и пьянящее, как полночь, открытое и напоенное воздухом, как весеннее поле. Центр круга, костяной дворец. Николас сложил крылья, и ринулся вниз к внутреннему двору дворца. Двор к этому времени уже был в руинах. Аристократы разбежались, в панике переворачивая ряды кресел. Анжелика черпала воду из разбитого фонтана и хлестала ею Ришу. Лимонная рощица горела, променад был раскурочен. Костяной дворец излучал зловещий темный свет. Из щелей в земле вылезали скелеты, Останки захороненных в усыпальнице поднимались, чтобы присоединиться к битве. Возле покореженных ворот Таисия со своим новым мечом билась с королевским стражником. Николас приземлился рядом, как раз, когда она прикончила противника ударом в грудь. Забрызганная кровью, Таисия повернулась к Николасу. Вокруг нее роились тени. Глядя на нее, Николас даже сначала подумал, что ею завладел Никс, но потом понял, что она использует собственную силу. Таисия, как всегда, прочитала его мысли. «Никс не стал заявлять на меня свои права. Наверное, остановил свой выбор на Данте. Кстати, а тебя Фос почему еще не прибрал к рукам?» Николас тряхнул головой. Во рту был привкус крови и желчи, ныло нанесенное отцом рана. Таисия повернулась в сторону Риши и Анжелики. «Мы должны их остановить». «Джулиан еще не пришел?» «Джулиан? Причем здесь Джулиан?» «Он пятый наследник». «Кто? Он?» Николас не смог определить, что именно выражал ее взгляд. «Как?» Вокруг них трескалась брусчатка. Сверху падали гранитные обломки, красные и черные вспышки сопровождали удары магии. Николас создал из лукса щит и прикрыл их от летящей гранитной глыбы. Кусок земли врезался в глыбу, сбил ее с курса и превратил в мелкие безобидные осколки. Николас резко обернулся и увидел Фина. Тот, вытаращив глаза, стоял с вытянутыми вперед руками. «Тебе нельзя быть здесь! Уходи!» Николас схватил парня за плечи, но тот уперся. «Я вытащу тебя отсюда, Ник!» Я не знал о том, что задумал отец, клянусь, я... Это еще что?» Таисия наверняка смотрела на Фина так же, как смотрел на него Николас, когда увидел того в одежде аристократа, да еще с золотыми украшениями. Николас, продолжая держать Фина за плечи, почувствовал, как парень напрягся под взглядом Таисии, а она вдруг охнула, как будто ее осенило. «Так вот, что она имела в виду!» — прошептала Таисия, когда пообещала позже рассказать всю историю. «Вся эта чушь о защите семьи!» Таисия широко улыбнулась, обнажив зубы, и эта улыбка не сулила ничего хорошего. «Привет, кузен!» «Кузен?» Николас растерянно смотрел то на Фина, то на Таисию, пока до него, наконец, не дошло. Вернее, пока он не увидел это. Глаза Фина, пронзительно голубые, как кристалл, глаза такого необычного оттенка были только у одного человека из всех его знакомых, у Камилы Лоренца. Эта женщина, как рассказала ему Таисия, вознамерилась единолично в каких-то своих целях завладеть фулкрумом Остиума, возможно, чтобы получить власть но не для себя, а для своего сына. «Это просто прекрасно!» Таисия расхохоталась. «Правда! Знаешь, я планировала сегодня убить твоего отца, но вполне могу удовольствоваться тобой!» Ее меч отражал струящийся от Анжелики свет. Она шагнула вперед. Николас заслонил собой Фина и расправил крылья. «Проклятие, Ник!» прорычала Таисия. «Ты же знаешь, кто он. Если бы мы знали о его существовании, дома начали бы сотрудничать гораздо раньше. Мы могли бы это остановить». «Ничто не может остановить ночь богов», возразил ей Николас. «И ты это знаешь». «Я могу предложить вам полное прощение», сказал Финн из-за спины Николаса. «Как только это все закончится». Таисия раздула ноздри, как будто почувствовала мерзкий запах. Николасу уже приходилось такое видеть. «Полное прощение», — тихо повторила она. «По мне похоже, что я пришла сюда за полным прощением». Она заговорила громче, голос ее стал хриплым от напряжения. «Твой отец хочет нашей смерти. Твоя мать хочет... Она хочет превратить тебя в Бога». «Вот именно!» — Николас схватил ее за плечо и крепко сжал. «Не он наш враг, а они!» «Моя мать?» — переспросил Фин. На его лице отразилось искреннее изумление и что-то похожее на тоску. «Вы знаете, кто моя мать?» Предательство Фина давило на грудь Николаса, как тяжелый камень, но он не мог не смягчиться, и, повернувшись к нему, спокойно сказал «Финн, уходи отсюда!» «Без тебя не уйду!» Принц упрямо замотал головой. «Останешься, тебя убьют!» «Я...» Тут раздался очередной жуткий звук, только в этот раз он шел сверху. Это появилось незаметно, но теперь Николас увидел, что над балконами дворца разорвалась ткань мира. В черной дыре виднелось звездное небо. Кто-то шагнул через эту дыру на балкон над внутренним двором. Светловолосый мальчик с золотыми светящимися глазами стоял у перил и с бесчувственной отстраненной улыбкой смотрел вниз. Что-то внутри Николаса заметалось, как в бреду, отрицая, надеясь, опасаясь, что это очередной сон и еще одна пытка, которую для него сотворила изъеденное чувством вины подсознание. «Риан!» Выдохнул он. Магия Луминов начала наполнять его тело. На балконе стоял его брат, сияющий и словно пришедший из другого мира. Сила, которой Николас был лишен последние несколько лет, грозила наполнить его до краев, напоить Допьяна. Крылья расправились сами собой, словно умоляли взлететь. «Как такое возможно?» — спросила у него за спиной Таисия. «Как он смог здесь оказаться?» «Мы похоронили пустой гроб», — сказала мать, но он тогда подумал, что она бредит от горя. «Риан Кир — настоящий наследник их дома, тот, кого выбрал отец, тот, кого выбрал Фос. Николас сделал несколько шагов вперед, крылья засветились ярче. В этот раз Таисия не дала ему пойти дальше — Она схватила его за плечо, а сама, не веря своим глазам, смотрела на сияющего мальчика на балконе. «Риан!» — прошептал бледный от шока Николас и снова повторил. «Риан!» «Почему он жив?» — думала Таисия. «Почему он здесь?» У мальчика дрогнули веки. За спиной у него появились крылья и в руке светящийся белый меч. «Миры принадлежат мне!» Прогремел над внутренним двором голос Фоса. «Сдавайтесь или умрите!» Таисия грязно выругалась и подняла звездопад. Но теперь уже Николас схватил ее за руку. «Он во власти Фоса», — яростно сказала Таисия. «Его надо остановить, пока он не убил остальных!» «Нет! Я должен! Позволь мне!» «Таисия!» Таисия повернулась к искореженным воротам, и у нее до боли сжалось сердце. Брайли в изорванном грязном платье, волосы спутаны, на лбу синяк. «Ты что делаешь?» Звенящим от паники голосом требовательно спросила Таисия. «Почему ты здесь?» «Они напали на виллу», — сквозь слезы ответила Брайли. «Я пыталась предупредить их, о тете Камилле, но они...» «Стражники повернулись против нас, они...» Они хотели нас убить, нас и слуг. Мама от них отбилась и вывела нас с вилы. Но голос сказал мне, чтобы я шла сюда, сказал, что я должна...» Брайли затрясло, она посмотрела наверх, на Риана. Лицо ее стало пустым, и она двинулась вперед, словно во сне. «Он...» Брайли споткнулась, Таисия успела ее подхватить. «Он здесь!» Во сне все было размытым, как в тумане. Но теперь Таисия его узнала. Мальчик из снов Брайли. За все это время никто из них не понял, что это он. Связь с ним была слишком искаженной. «Я выведу тебя отсюда», — сказала Таисия сестре. «Тебе нельзя тут быть». Та посмотрела на нее, как будто она говорила на чужеземном языке. Не дожидаясь ответа, Таисия потащила ее с внутреннего двора. Брайли закричала, начала биться в конвульсиях и повалилась на землю. «Би! Брайли!» Таисия, удерживая сестру за плечи, позвала на помощь Николаса. Брайли снова содрогнулась всем телом и открыла глаза. «Ах!» — выдохнула она. «Моя наследница!» «Наконец-то мы встретились!» Таисия оцепенела. Голос не принадлежал ее сестре. Это был полуночный голос Никса. Она слышала его в базилике и раньше. Этот низкий, приятный голос вел Брайли по ее снам. Рядом с Брайли запульсировал сомнус. Она вся изогнулась и открыла рот в беззвучном крике. Прижимая сестру к себе, Таисия на мгновение ощутила разноцветную вселенную за пределами ее сознания — Головокружительный мир возможностей на кончиках ее пальцев, готовый по щелчку стать реальностью. Двор заполонили тени. Брайли чуть не задохнулась от их нашествия. Они подняли ее и окутали словно доспехи, как платье из самого дорогого бархата. Потом тени вознеслись, а Брайли стояла тихая и спокойная, только пальцы слегка подрагивали. Меч рассек ночное небо, и возник у нее в руке сияющий и эфемерный. «Би», не веря своим глазам, дрожащим голосом позвала сестру Таисия. Брайли повернула голову и слегка склонила ее на бок. «Мой генерал», — сказала она сладкозвучным голосом Никса, «я говорил тебе, что не ты выиграешь эту битву». Изумление Таисии превратилось в ярость. «Негодяй!» Зарычала она и бросилась вперед, но ее уже во второй раз остановил Николас. «Отпусти ее! Она тебе не принадлежит!» «Вы все мне принадлежите!» — сказал Никс и обвел остальных взглядом. Тхана и Дея продолжали биться друг с другом. Война между смертью и жизнью не заканчивалась. «Но вы не заметили куда более серьезную угрозу!» Риан смотрел вниз и широко улыбался. А вот и ты! Растягивая слова, сказал он, и его голос, как и голос Брайли, перекрывал другой, темный голос. Наконец-то я смогу увидеть свои руки на твоем горле, любовь моя. Фос! прорычал Никс, ты воистину ненасытный. Фос рассмеялся, и его смех, эхом, пронесся по внутреннему двору дворца. Это Д. Я их убила. Риан схватился за перила балкона, и темное свечение дворца отступило перед его сиянием. «Это она во всем виновата!» «А ты ее подстрекал!» «Нашептывал ей на ухо!» «Потому что я знаю, чего хочу!» Мрачно сказал Фос. «В отличие от тех, кто отсиживается и наблюдает за тем, как страдают их миры!» Никс заставил Брайли поднять темный меч. «Остановись!» прошептала Брайли, и это был ее голос, такой тихий и мягкий, что Таисия едва его расслышала. «Прошу, пожалуйста! Он столько страдал!» «Он больше не тот мальчик!» — ответил Никс, и ее заволокли тени, готовые погасить свет фоса. «Его надо остановить! Убей его!» Возможно, Брайли и сопротивлялась, но тело предало ее, и она прыгнула сквозь тени к Богу Света. Они сошлись на полпути, ослепительно прекрасные, а когда их мечи встретились, небо раскололось на ночь и утро.